Часть третья, глава вторая Мое тело на берегах рек и морей А мое сердце подле столичных башен Джоанзе Василий Сергеевич, приветствую тебя и восхваляю Георгий прижал трубку плечом, возясь с перестановкой Верю, что дела твои в благости, а ты в веселье и здравии И я верю, что ты веришь, Юрка Ральгейзер был в духе Очень в духе, что случалось лишь в приступах какой-нибудь очередной одержимости Говори кратко, потому как убегаю, спектакль нынче Да ты что, не знал, не ведал, а то бы проситься стал И был бы дурошлеп Спектакль предрекаю шелудивый, честное слово То есть кроме меня, божественного, что и не новость Так вот кроме э, остальное прочее не советую А что ж тогда радостный, если бяку поешь? Пою не бяку, пою Моцарта. Но не суть. А радость, она искренне вблизи. Ясно, вась жаль. Сахар пока не проверял. Я так и думал. Вопрос у меня к тебе. И не один, я и записывать нацелил. Ну так телись уже, время давит. Да кратко не получится, потому разговор о музыке. А ты про это только в крупной форме рожаешь. Но давай после... То есть, стоп. После у Ленки Таракановой премьера и день рождения разом. Нужно быть. Помнишь Ленку? Не знаешь Ленку? Вот те раз. Заодно и узнаешь Ленку. Вот. На праздники ходят парами. Задам у меня Ленка, а парой, получается, будешь ты, Моншер. Да. Что? Она не поет, слава Творцу, она танцует. И нынче у нее в «Лебедином» испанский. А вот так, они на нормальной сцене, а у нас химота зеленая в Эрмитажном. Поет братец ее, но это обособленный э -э вираж. Э -э «Так, значит, в 10 ровно стой где-нибудь на миллионный. Ты ведь на колесах? И букет тащи приличный». Мне? Да ты, батенька, что осатанил? Не мне букет, именинница букет И чё это... А там увидишь Дикси Подобных вечеров в Георгиевой жизни не случалось Уже лет, наверное, 20 В принципе, одинокий антиквар был уверен Что традиция их сгинула вместе с осколками восьмидесятых С распадом страны и с буйством всяких электронных штуковин Гонящих вокруг себя из мира живое и нелинейное В большой квартире у Загородного стеклась весьма характерная компания Центром ее была, конечно же, именинница Высокая, роскошная, с лебединой шеей и грубым голосом Низкие голоса у женщин сказать по правде Георгий ценил Одна из его давних знакомых своим шармом одалживалась именно бархатистым нотам Делавшим каждое слово манящим и чуть не интимным Здесь же тембр скрежетал ржавчиной и напрочь не вязался с наружностью хозяйки. Две подружки мадемуазель Таракановой, служившие с ней обок и даже сидевшие в той же гримерке, гляделись тоже ничего – Подружки деловито помогали, уставляя стол мисками, блюдами и соусниками. Кудрявая Манана сооружала баклажанные рулеты и хитрый разноцветный салат. Виктория, откинув тяжеленную шатенистую гриву, возилась с нарезкой. Мананин-кавалер, также балетного разлива, толкался подле, но помогать ничего не хотел или не мог. Зато советовал. Виктория свиты не имела. Хлебной корзиной... Властительствовала тетенька лет за 70, репетитор-именинницы. В молодости тетенька танцевала, была красива и сменила нескольких достойных супругов. Звалась она Маргаритой Штольц. Таракановская мама, в противоположность дочери маленькая и полная, отрежала в духовку курицу с черносливом, а брат Денис расставлял спиртное». Как Георгий понял еще до прибытия на Загородный, Дениса этого ральгейзер зверски не жаловал И хотя и отрекомендовал его при знакомстве как «Бретона Бархатного, будущую грозу нас всех» Но сам в сказанное ни на грош не верил Смотрел собрать Денис экзотично даже на фоне балетных Он был зализан, в каждом ухе имел по серьге и обладал невиданным количеством наколок Брюки баритона бархатного украшало какое-то красное и желтое шитьё На пальцах гроздились перстни «Бесподобные ритузы!» — кремел Василий Сергеевич, делая величавый жест рукой становясь похожим на оседлавшего табурет Цезаря «Словословлю их и желаю воспеть мелодически, ибо проза — вздор» «Из-за острова настрежень на простор речной волны выплывают расписные тараканово штаны». «Вот именно. Неизвестно, что подтвердила Маргарита Штольц Георгий созерцал происходящее с отстраненным любопытством Как в кино сходил Именовало подобное положение бывшая супруга И то верно Причем в кино не кассовое и, видать, протестное Вот из недр квартиры Выплыл молчаливый субъект в мохнатом одеянии Больше всего напоминавшим шкуру искусственного бизона И принялся, как ни в чем не бывало, перекладывать маринованные грибы из банки в вазочку К фигуре быстро примкнули две снулые особи, неопределенной морфологии Это друг Дениса Эдгар, тоже художник В полголоса сообщила Георгию, незнамо как возникшая под боком Виктория Тоже? Как тоже? Денис же певец, в том числе и певец Но он рисует, выставляется «У них с Леной дед художник». «А вот эти две, два, тоже рисуют?» «Не знаю», – просто ответила негаданная соседка. «Положить вам мананиного салата?» «Маргарита Францевна, пёс с ними, с настоящим фламенко. Повидал я!» – вещал тем временем Рольгейзер, разговаривая со Штольц. «Или всё-таки с Еленой. Или с Мананой». «Да. Вчера трансляцию «Юбилея» не смотрели?» из большого «Испанка какая-то топовая, под гитару толстая, а два безголосых трубадура выли. У меня сосед бывший, алёша с придурью которой, как раздухариться, так же отплясывал и пел не хуже». Мананин салат, между прочим, есть было нельзя. То есть совершенно. Добрая девушка покрошила туда разных листьев и перемешала их с майонезом и кучей гранатовых зерен. Эффект вышел сногсшибательный. На первой же ложке Георгий чуть не сломал себе зуб и теперь благоразумно налегал на колбасу. «Понеслось!» – с непонятным задором поведала Виктория. «Ритос на испанцах, двинутая!» «Кто?» – не понял Георгий. «Маргарита Францевна. Она же из Риги, поэтому зовется баба Ритос. Всю жизнь. За глаза». «За именинницу! И премьеру твою, Ленок, тоже! Нет! Сначала за тебя! Здоровье там и все!» «Ура!» — Ральгейзер размахивал фужером, возвышаясь над столом, как башенный кран. «Ура!» — подхватил художник в волосатом прикиде и, чокнувшись с теми, до кого достал, намерился облобызаться с францевной. «А Ральгейзера за глаза как зовут?» — спросил Георгий. «По имени-отчеству». Вика была сама правдивость, душевная девочка, по актерскому мастерству, наверное, пятерку имела. «Еще салату?» Георгий с плошкой Мананиной Тюри обернулся к имениннице. не ответила, сделав лишь невнятный жест. На тарелке у нее означенный салат имелся, и добавки она явно не ждала. Не желала добавки и Ленина мама. Баба Сритас, похоже, тоже вкусила уже от Мананиной щедрот. Зато Ральгейзер молча отобрал миску, вывалил себе половину и продолжал изрекать, закусывая лопухами с гранатом. «А что Ленин дед рисовал?» — вернулся к беседе Георгий. Но Виктория только пожала точеными плечиками. «Я не особенно-то и знаю, это к Наталье Кирилловне или к Штольц. Они каким-то боком общались». «Вправду?» – Маргарита Францевна как раз сидела в праздности и вполне годилась для расспросов. «Вправду?» – общались. Давно. Францевна только приехала в Питер, доучилась да в старших классах хореографического и выскочила замуж. Судя по ее подробному экскурсу, рисовал дед Массу разной ахинеей. Неразборчив был старик как в темах, так и в средствах На чем и поднялся чтоль же сошлась с ним вокруг славы какого-то особенного прибалтийского шарлатана Которым художник упивался одно время Звался чародей Аннегдин Прокофьевич Рублес И был он чистый Вольф Мессинг, только глубже и одареннее Сама францевна Рублеса ни разу не видала Зато первый супруг, земля ему пухом, очень рьяно рвался под знамена, а был он живописец. Суть тайного учения так и осталась для Георгия загадкой. Нечто о магнетизме, оккультизме или тому подобном идиотизме. Главное, хитрый прибалт вязал их узлом с фольклором, и у деда-именинницы тоже был, кажется, на этой почве недолгий, но глубокий занос в народное. «А трудами Козлова не увлекался?» Спросил Георгий, почти не сомневаясь в ответе Но баба Сритос на диво ничего об этом не знала Не знала и именинница, и мама ее, Наталья Кирилловна «Да и к чему?» «Вот, картины висят, и отлично, пожалуйста Ирисы в вазе, э, коктебель летом А около двери комбайнер на страде Какая экспрессия!» В комнатах еще много, и все Леонид Аркадьевич писал. Заслуженный человек. «За маму!» Вдруг провозгласил мохнатый художник настолько свирепо, словно взывал кратником из окопа. «За Наталью Кирилловну!» Подхватили голоса, зазвенели фужеры, и мама именинницы целуясь и чокаясь, отвлеклась от прорвавшегося было в мир искусствоведения. «Ну, брат Юрий, как-то обосновался». Спросил рельгейзер, продолжая уписывать гранатовую мешанину Дивный, Вась, всем на зависть и озлобление Про музыку ты, мерзавец, ничего мне не рассказал по дороге А сейчас у тебя и вовсе мысли в бок Но, разумеется, дыша моя, не могу я серьезным Когда такие красавицы, такие яства Это вот, что у меня в тарелке, тонкая вещь Когда начинаешь есть, немножко неприятно А потом свыкаешься Смотри, лучше какой рядом с тобой зверь лесной А? Глаза, а? А ты музыка, писать, флясать Позвольте ручку Обладатель косматого костюма тем временем дарил картину На объемной кремовой подложке существовали цветные пятна Перерезанные радикально черной полосой Называлось полотно «Испания». «Эдик – гений», – уверял баритон бархатный, обмирая перед заляпанным холстом. «Такая палитра! Такая сила!» Непонятные существа по бокам Эдика кивали. Именинница достойно приняла дар, но тут же потащила гостей в соседнюю комнату, убедиться, что и брат Денис не пальцем делан. И у него тоже палитра, ого-го! Хочешь, не хочешь, пришлось идти и Василию Сергеевичу, куда ж деваться». «И Георгию». Вокальный живописец, смущаясь для виду, показывал висящие на стене размалеванные квадраты с прилепленными тут и там лоскутами, гайками и стеклярусом. Штольц басила то у супрематизме, то о группе «Синий всадник», то о «Балой розе» и завралась окончательно. Справа дышала в самую шею просвещенная Виктория. «Вы любите живопись». Спросила она так, словно опекала общество поощрения художеств. «Боюсь, не дорос мне дедушкина ближе», признательно сообщил Георгий, умолчав, что и дедушка, если честно, годился скорее в маляры. Аляпы и шедевры Леонида Аркадьевича украшали собой едва ли не все помещения квартиры. Едва ли, потому как в туалете здешнем антиквар еще не бывал. Ни стиля, ни мысли, ни таланта в холстах не замечалось. Впрочем... «Вот это! Что за полотна?» «Это тоже наша дедушка, да?» Хрипло поинтересовалась Елена, походя беря под ручку ральгейзера. «Дедушка, очевидно, но не подписное. Этот и вон тот холст довоенный». Ответствовала Наталья Кирилловна, простирая длань вдоль коридора. «Влияние символизма, мироскуснический дух, графичность, в общем, красотулечки». С первого холста в коридор глядел некий геометрический знак — аскетичное перекрестие прямых и гнутых линий, вписанных в круг. Кроме добавленных теней, слегка намеченного колорита и песочного фона, никакой проработки не было. Второе же полотно... «А что здесь изображено, не подскажете?» Стараясь звучать безучастно, спросил Георгий. «Кто же знает? Символизм? Помните, как у черленицы...» наталья кирилловна запрокинула голову любуясь работой может быть вдохновение от ночного поезда с коричневого черного в переливах холста на георгия внимательно и неотрывно глядели знакомые охристые глаза горевшие из подлобья в кладбищенской тьме наседавшие в гонке по крышам и чердакам безжалостные и бесстрастные зрачки черного гостя «Черного гостя нам здесь бы совсем не нужно, но бы как-то без него». Георгий осторожно миновал чердачную дверь и медленно побрел к середине подволока, приходившийся как раз против слухового окна. Вот здесь он в прошлый раз чуть не раздавил изогнутый молоток, виденный когда-то во сне. Тут спрыгнул, удирая по крышам. Пыль все так же густо роилась в луче света, Тишина стояла неправдоподобная. Лишь с улицы долетали порой едва различимые голоса. Рольгейзер-собака ничего в тот вечер о музыке не рассказал. Впрочем, и понятно, не до музыки было. А вот антиквару как раз до неё. «И было, и есть. Даже странно, на кой ляд ему сдалась деревянная рогатина с манерным гвоздиком? Неужто нет вокруг вещей увлекательнее? Почему Вику провожать не пошел? Красивая девица, не глупая самостоятельная. Чего же надо-то? Глазастую соплячку с Петроградки? Нет, серьезно, вот чего?» Георгий остановился, внимательно оглядываясь, и стянул с плеча дорожную сумку. Сумка мягко легла на пол... и вокруг нее тягуче, словно через силу, вздымились волны белесой персти. Легко откатилась собачка молнии, и антиквар извлек из котомки сложенный кусок брезента, усатую музыкальную деревяшку и гнутую спицу с ударником. Брезент разместили рядом с сумкой, на нем аккуратно пристроились обе части небывалого инструмента. Теперь, видимо, следовало бы озадачиться защитой. Но как именно, Георгий натурально не представлял. Отправляясь сюда, антиквар нарочно запасся для этой цели куском мела, углем и пачкой благовоний, надеясь, что счастливая идея осенит прямо на месте. Но должный ритуал угадываться не спешил. Рисовать же сакраментальный круг, как давеча в квартире Долгова, граничило с идиотизмом. Во-первых, не было правильных для того орудий. А во-вторых, черный гость в равной мере презирал и навеянные сном присловья, и заклятие бабушки Агафьи. Георгий достал мел, бесцельно покрутил его в пальцах и положил рядом с колобахами на брезент. А может, здесь и так сойдет? День все-таки, два часа. Почему ни шума, ни скрипа, ни живой души? Загадка. Дом самый, что ни на есть родной, свой, подлинный. Антиквар... уселся на заготовленную подстилку, опёрся о рогатину с выдвижными планками. Нет, косо как-то. На душе мерзко. И чем дальше, тем муторней. А те два холста в таракановской квартире были, между прочим, многозначительные. Хорошо, что догадался щёлкнуть, пусть и на телефон. Может быть, не случайно оба они без подписи? Может, старый хрыч Леонид Аркадьевич к ним касательства вообще не имеет? И правда, повстречаю он черного гостя, стал бы полжизни потом малевать комбайнеров до горшки, если бы уцелел, конечно. Тогда что же значит та штуковина на песочном фоне? Вполне вероятно, что ничего не значит. А все-таки. Георгий открыл фотографию, увеличил, чтобы эмблема заняла весь экран, примастил аппарат на сумку и снова застыл, на своей парусиновой подложке прислушиваясь. Перемен не было. Ну, а кто вообще решил, что это крикозяба что-то значит? Заливала же Ленина мамаша про эксперимент с формой, про графичность. Вот, пожалуйста, и графичность. Этюд со светотенью. Выполнено подходящее. Знак словно выдавлен. Вырыт на песке. Фактура передана абсолютно. На белесом таком песке. Георгий оторвался от экрана и еще раз внимательно оглядел чердак. В глубокой топкой пыли от двери к сумке и брезенту вела отчетливая дорожка его собственных следов с рифленым рисунком на подошве, выдавленным в белесой взвеси Тени на выемках и бугорках добавляли объема, словно отпечаток делался не на взбитой порошине, а тщательно отжимался в сургуче. Георгий встал, Вооружился крученой спицей из своего музыкального гарнитура И, глядя на фотографию, Принялся очертить на полу Лаконичные перекрестия Делать это оказалось сподручно Центр рисунка пустовал И антиквар, в мыслях разместив себя На этом свободном островке Выводил узоры по четырем сторонам от подстилки Дочаемых внешних границ эмблемы Деревянный набалдашник не доставал Поэтому заключительный круг Пропахал в пыли расправленный у самой рогатины. В ту же секунду звуки полностью исчезли из мира. Чувство было непривычным. Георгия облекло не спёртое безмолвие склепа, а скорее повелительная нагорная недвижность. Что-то подобное уже случалось, и тут же перед глазами встала лунная гладь речного озера, мерцающие блики и ускользающий силуэт на берегу. Резонатор молотка легко коснулся планок, послышался глубокий, чуть плывущий звук. Нехитрая мелодия, озаглавленная Валерием Козловым «Чтобы видеть», подобралась почти сразу. Георгий неторопливо отстучал ее на одной подрагивающей ленте, затем на другой ничего не происходило. Не помогло и выстукивание на обеих по очереди или вперемешку. «Чего же еще не достает, зараза деревянная?» Крутя свое музыкальное орудие и прилаживая так и этак, озадаченный антиквар подметил, что звук заметно меняется, если прислонить к чему-нибудь один из резонаторов. Доски пола делали тон легче и светлее. Брезент — площади и глуши. Собственное плечо — глубже и раскатистей. Георгий порылся в карманах, и вытянул наружу связку ключей с привешенной к ней тяжелой золотистой плашкой, подаренной чуть ли не в конце восьмидесятых вернувшимся из Китая знакомым. Плашка была прямоугольная, с закругленными торцами и какими-то разномастными иероглифами. Надо же, сколько лет провел рядом этот потертый кусок латуни! Георгий положил связку на пол, уселся, подобрав под себя ногу «Привет старине Косимовскому! А вдруг и правда поможет!» Прислонил левый ряд планок к желтоватому металлу и не сильно, словно войлочной лапой, задел ударником по сочленениям правого. Звук вышел неожиданно звонким и вибрирующим. Та-ра-там-там-там-та-там! Та-ра-там-там Вот и прорезаются сквозь плывущее эхо Дальние голоса, гудки, дребезжание вайн -бал, вайн -бал, Гнусавит кто-то на одной ноте Это еще что ж такое? Вечерка, вечерка, пекинская вечерка чего вдруг стали понятны слова? И что это блестит впереди? Бликуя в мутном свете лампочки Лики на латунных подвесках с иероглифами колебались и вздрагивали при каждом движении на полке. Хозяин лавки, старик Цай, рассовывал по ящикам оставшийся товар и гремел ключами, запирая замки. но вот, Сяо Джан, все. Завтра в 8 как обычно, даже лучше без 15 Тебе же по дороге еще к Ченю за новыми цацками. К восьми как раз и разложим». Понял. Цай лаубань. я поехал Двигай помаленьку Цай лаубань, то есть хозяин Цай Снова углубился в коробки и ящики А названный Сяуджаном паренек Вышагнул на пыльную духоту улицы До да дрожи потянулся И стал неспешно отмыкать цепочку Продетую через прутограды и колесо обшарпанного велосипеда В принципе, можно было, наверное, и не приковывать Старик Цай так и сказал в первый день Кто осмелится стащить твой велик у меня на глазах? Но уж тут как повезет Днем понабьется народу Зависнешь над мелочью навеки вечные А коленосатые тогда просто застрелись Человеческого языка они не понимают Мычат дурь какую-то Зато при деньгах и тупые А там хватит и поминай, как звали велик-то А без велика жить тоскливо Хреново жить без велика Джан защелкнул цепочку под сиденьем Продев ее предварительно в дырку багажника И неспешно тронулся по темной дороге Озаренной только слеповатыми фонарями До да окнами домов «Вечерка, вечерка, пекинская вечерка» Надрывался газетчик на углу Раскорячившись на жестком стуле рядом с ларьком И выставив вперед ноги в закатанных брюках На развале у него, понятно, не только вечерка Там почитай все сегодняшние газеты Да еще календари, открытки, журнальчики Карты наверняка туристические. Место-то бойкое, самый центр. Носатых пруд пруди. Вообще, рассказали бы раньше, не поверил. Еще лет пять назад иностранцев только на картинках и видали. Да изредка рядом с воротами запретного города. Может, они и в других местах показывались. Но Сяо Чжан там не шибко бывал. Вот на углу ванфудина гостиница Пекин. Само собой, там носатых что мух на свалке. И раньше, и теперь. Да в магазине «Дружба», который на востоке от кольца, Есть дружба на Джунгуанцуне Но только это целый отель И все А теперь Вот свернуть сейчас за кольцо Будет Сан-Литфунь Улица такая Да и район вокруг посольства А в забегаловках на развалах Где хочешь одни носатые И к цаю в лавку что ни день прутся Попадаются ребятки В цирке не найдешь Несколько было с красными волосами С красными И не только на башке Брови красные, руки красным обросли И ноги мохнатые откуда известно Пожаловали они среди бела дня В трусах Пришли, пялятся А глаза синие, как у чертей Но вот что с такими делать, прикажете? Хотя это еще что? Пару раз заходили чернющие Чисто велосипедная смазка Здоровенные И глаза по блюдцу Сначала, конечно, оробел с ними находиться, а потом освоился пасты им, крашеный, продал под бирюзу. Одного даже потереть получилось. Нет, не пачкается. Джан тем временем свернул с дороги в узкие проулки, хутуны, и двигался теперь вдоль глухих стен, часто с украшенными входами и резными каменными кругами у дверей. Район тут богатый. На Хайдяне, где родился и вырос Сяо джан таких узорных балок, фигурной черепицы не густо. А здесь осталось... Даже парные львы попадаются у ворот А уж эти круглые каменюки Мэндур называется Так через дом И специальная площадочка устроена Вроде здоровенного кирпича, но каменного Помост, чтоб залезать на локшить Над головой узлы электрических проводов Бегущих в сторону к столбам Столбы вещь полезная На них фонари висят, так что видно, куда рулишь Да светло от забегаловок Маленькие чумазые жмутся к бокам узко проезда хутун этот культурный туалеты понатыкны часто и не просто так а с кранами раковинами по утрам и вечерам народ моется чистится а еще есть маленький рынок парикмахерские велосипеды чинят а главное в каждом квартале 3-ы портняжные лавки подшить там чего залатать перелицевать сейчас время позднее местные понятно на дорогу высыпали в такую жару чёшь дома преть харчев не забитый Компании сидят Пара закусок, помпушки А в самом центре горячие блюда Овощи, а то и мясо Ароматы такие, что слюной бы не зайти С утра ведь не жравши Братья и мама уже верно поели Может осталось чего, но лучше по дороге подстраховаться Вот когда-нибудь заработает он столько Что каждый день сможет пировать вроде тех расфуфыренных Галдят, пивом ужираются, в пальцы играют А на столе мясо Аж три вида И овощи, и соевый творог А вот так И не похоже, чтобы праздник На праздники и Сяо Джан с родными выбирается, бывает, в ресторанчик на углу Как там пекинский котел делают, скажу я вам Особенная такая посудина В середине труба с горящими углями В мелком ободке бульон кипит И в этом бульоне варишь тончайшие ломти баранины А потом макаешь в соус из кунжутной пасты Цветков порея и красного доу Не, больше о таком не думать, а то и правда захлебнуться недолго Сейчас сообразим чего-нибудь Два мао пять феней Можно тут на углу отовариться замечательной штукой Блин, прямо при тебе жарят Рубленым луком сыплют Еще и яйцо туда вобьют Соевой пастой с перцем намажут А внутрь завернут жареную на масле длинную пышку Во! Называется дямбингодзо Не пекинская закуска, тензинская Но ну, ни один ли черт? Хотя два с половиной и мороженое на палочке Сладкое, в шоколаде Нет, не сегодня Без обеда колом распялит Дайте один сяо притормозил лоточника и протянул ему зажатые в кулаке деньги. Лоточник взял замызганные бумажки, тщательно их расправил, присовокупил к толстой пачке из нагрудного кармана и ухватил половник. Тесто с шипением потекло на разогретый железный лист, лежащий поверх старой бочки с распаленным внутри жаром. Особой палкой вылитую жижу в круг раскатали, подождали, острые лопатки отскребли, перевернули блин и начали бодягу с посыпанием, намазыванием и заворачиванием. Удался ужин, правда удался. Вот ты не заметил, почитай, как без остатка смолотил. Теперь до дому додержимся. А это, между прочим, еще час. Можно было бы и на метро, но толку-то. Довезут до Сиджимэня, а там все, пожалуйте, вылезать». И прись дальше, либо на велике, коли рядом с метро оставил Либо на автобусе с пересадкой другой Метро, стоянка, автобус, тоже не даром Ну, стоянка, черт с ней Пристегнулся где-нибудь велосипед-то старый Средь бела дня замок пилить не решаться А коли решаться, что тогда? В метро и автобус за даром точно не пустят Вот так каждый день и столько на наездишь, что и думать неохота На официальной службе получил бы льготный проездной, но у Цая лавка своя, кооперативная Да в метро этом еще и все кишки выдавят, станций мало, кольцо до да хвостик к нему А ехать он сколько охотников Сяо Джан невесело вздохнул, высунулся на большую дорогу рядом с колокольной башней и сразу свернул с нее в арку справа проехал кривеньким переулком между старыми почерневшими от времени теремами и вырулил к мостику через пруд Хоухай. Вот так вдоль пруда и поедем. А там снова в хутуны. Нет. Будут у него и деньги, и связи, и женщина хорошая. Много женщин. Уважать станут, звать почтительно полным именем, а лучше хозяином. А как же? Сяо Джан, то есть Джан малыш, джанчик это для близких. Друзей у Джана что-то не густо, были доплыли. Да так что никакой не малыш, а хозяин или директор. И будет это лет через 15. Нет, 20. Хотя 20 это через край. Он старый уже станет как гриб. Сороковник почти стукнет. 10 в самый раз. Нынче у нас восемьдесят восьмой, а будет, значит, девяносто восьмой. Двухтысячный. Вот в двухтысячном хозяин Джан как войдет в собственную лавку. Да тьфу, лавку. В свой отель на Вонфудзине. Как скажет, а кто у нас тут новенькая самая красивая секретарша? А подать ее в мой кабинет. И чтобы мясо сейчас же принесли в чесноке и имбирном соусе. И пирожное. Вот это жизнь. Вот Так и будет. Он-то теперь это точно знает. Безусловно. Смешно сказать. Чем раньше голова забита была? Тут Сяуджану пришлось отвлечься от мечтаний. Хутуны стали оживленнее перед выездом на Синдеко. По бокам запестрели бесконечные шалманы и овощные развалы. Попадался и брат фальшивый антиквар. Но куда пожиже, чем в восточной части. С заведением старины Цая здесь соперничать никто не мог. Велосипедов тоже сделалось больше, и они сновали между степенными пешеходами, разносчиками, приказчиками, грузчиками и даже клиентами уличных едалин, уписывавшими лапшу из глубоких мисок. Синдек Хоу был, так всегда, запружен людьми. Море велосипедистов в каждую сторону. Трехколесные грузовые агрегаты на педальной тяге «Санлуры». Автобусы, телеги, повозки осенизаторов с бочками и толстыми гофрированными шлангами Мулы или ослики уныло эти повозки тянули А рядом сигналили, теснились, обгоняли грузовики, такси Даже частные машины везет же кому-то запаха раскаленных соусов на чесноке и сои Уксуса, перца, навоза, бензина Угольная взвесь от круглых дырчатых брикетов Пыли с под колес Все мешалось в знойном вечернем воздухе Звеневшем от гудков, звонков, криков Вечерка, вечерка, пекинская вечерка Опять газетный зазывала Только тут эта дородная баба в шлепанцах Билет, билет, кто без билет, покупайте билет Несется ей в тон из раскрытых автобусных окон. Суп на требухе, старый пекинский, с пылу, с жару. Вода со льда, холодная вода. В музыкальных ларьках дребезжат магнитофоны. В огромных магазинных витринах переливаются огни. Нужно исхитриться и вместе с целой рекой велосипедов свернуть налево. Не попав в другой параллельный поток, ломящийся к северу. Аккуратно нужно, а то народ бывает разный, сомнет заднее колесо и не заметит. Повернули Теперь прямо и прямо До Сиджимэнского вокзала А там уже и попроще Что такое сладкое, думалось ты недавно Отель? Точно! Будет свой отель И начало, чтоб вы знали Заложено когда-нибудь, а сегодня В этот самый день Может быть, отмечать его теперь каждый год? А? Приедет это к Сяо Джан В свой отель На личном автомобиле Зайдет Какой у нас нынче день Ах, точно, мой праздник Тогда подать сюда аж двух секретарш И мяса вдвое больше хе, -хе. То -то. Папаша покойник отелей не нажил Да и вообще ничего не нажил Книжки все читал Древности лопатил Вот в шестьдесят шестом ему красные охранники и объяснили Какие древности лопатить можно, а какие не след? Странно, что на перевоспитание не послали, но нутро подправили капитально. Так до конца и не оклемался. Числился в конторе, писал объявления всякие и протянул с грехом пополам, но в себя не пришел. А потом, когда уже реформу объявили, расхворался совсем, да в восемьдесят первом и помер. Хорошо старшие братья помогали тогда, а то кто знает. Теперь вот и Сяо Джоан подрос, Даже школу среднюю кончил, как положено Помыкался на всяких подай, принеси Тут родственник соседа, старик Цай И позвал помощником в лавку Отец с детства тащил до да показывал разные старинные штуки Монетки с дырками, бирки гадательные, амулеты, фигурки Рухлить-то эту никто не отбирал, кому она даром нужна была И маленький Джан запоминал Сам с ними возился, тоже мечтал вырасти и стать как отец Копаться в железках на черепках Читать книжки, которые старыми иероглифами, да еще сверху вниз написаны Думал учиться на историка, а потом посмотрел-посмотрел Он, хозяин цай ни черта про старину не знает Торгует фальшивками, зато и берет недорого, ну, конечно, с кого как А зажил-то, зажил за последние года три Настоящие ценители в такие лавки не ногой Они все больше на люличане отовариваются Так там и цены не подступись И зачем оно нужно? Вот Джан глядел-глядел, да и понял однажды, что мечты его дурацкие – детская блажь И счастье еще что понял А опускал бы слюни вокруг валявшихся теперь без дела отцовских монеток до да подставок, амулетов до да фигурок Есть их нельзя, а продать выгодно не выйдет Люличановские барыги заплатят копейки, а самому куда соваться? Тут Сяо Джон и догадался, а не притащить ли штуку другую в заведение почтенного Цая. Вот нынче с утра он загрузил карманы первым, что попалось, старой маленькой курильницей да парочкой амулетов и явился к открытию, как ни в чем не бывало. Морда кирпичом, вышел Цай проветриться, чайку похлебать за углом. А тут раз и два насадых. Посмотрели, покряхтели, а Джон-то им «Опа! Амулет!» Берите, говорит, недорого, те крутили, вертели сколько. Жан помялся, да такую цену заломил, что самому дурно стало. А они ничего, потоптались, докупили и амулеты, и курильницу, не торговались даже. 5 долларов отдали. 5 долларов, понятно, брать нельзя, даже в валютные юани нельзя. Но ведь это то насатые. Кому они накапают? Взял Джан свой заработок, сунул в карман отцаю, ни слова, чтобы он сдох с трухлявый. Вот так и положил сегодня будущий хозяин гостиницы начало собственному капиталу. 5 долларов! Это ж полмесяца вкалывать, а тут оп!» И вот они, а дома этой древней рухляди, пуды за год не перетаскаешь. Сиджуменский вокзал проплыл справа, миновала и здоровенная барахолка напротив него, И впереди открылась широкая дорога с поворотом на север через пару километров. Ну, поехали потихоньку. Вот он, вход в зоопарк, а впереди, слева, вздымается на фоне погашшего неба огромный белесый силуэт с башенкой. Сиюань гостиница. Навье. Тоже дорого и на садах тьма. Ничего. Насосемся денег от отеля в центре. Нужно будет приткнуться к чему-нибудь похожему. «Там, небось, шелупонь разная не работает, вроде старика Цая. Там каждый швейцар – министр. Вот такое место как раз для Джана. Лишь бы разгон ухватило домашних железок и туполобых туристов». Вдруг что-то призывно блеснуло рядом с дорогой чуть впереди. Джан всмотрелся – пусто, поберещилось. «Нет!» – снова блеснуло. «Вон еще раз!» И опять! Теперь ясно видно, что блестит через дорогу. Тут все направо поворачивают, а это мерцает в парке фиолетового бамбука. Может, и верно праздник сегодня? А ну-ка! Сяо Джан перекатил на другую сторону улицы, примкнул велосипед к ограде и зашагал по темным аллеям знаменитого парка. Удивительно, но в этот час... Когда старики выбираются обычно посидеть, посудачить, поразмять кости на воздухе, аллея оказалась совершенно безлюдной. она вводило все дальше и дальше, но манящего свечения больше нигде не показывалось. Вдруг позади отчетливо шаркнуло. Сяо Джан обернулся. Последним, что он увидел, были два надвигающихся глаза, горящих працительным желтым огнем. оргий порывисто вдохнул и чуть не скатился со своего брезентового насеста голова плыла и уже привычно саднила в груди от вдавившегося защитного овала опять 25 хотя бы не так сильно в этот раз а то было и синяк еще не отошел что же это сейчас показывали то есть какое сейчас минут 90 похоже он тут восседает с рогатиной в обнимку георгий посмотрел на хронометр Стрелки замерли на половине второго и не собирались шевелиться. Да их хрен с ним. Итак, вывод. Чёрный гость, он и в Китае чёрный. Вот он вам, пожалуйста, чтобы видеть. Любуйтесь. Но, собственно, если грипп, корь или дизентерия бывают где угодно, от чего бы и всякой огнезоркой хромоногой гадости не попасться хоть в Китае, хоть на Мадагаскаре, и прежде и теперь. Или не так всё просто. «Мерзотный юноша, ну так это тоже штука международная, море их разливанное», как недавно уверял Орльгейзер. «Выходит, показали Китай, потому что бляшка оттуда, и с юношей означенным пересекалась. А была бы из Камеруна... Кстати, что там еще болтается по карманам? На брезент посыпались мелкие монетки, смятые визитки, пачка засохшей до бетонной крепости жвачки, значок со статуи белградского победника. Вот тебе и раз». Это сколько же он тут провалялся, уже забыл, когда и ездил Ну что ж, резонатор прильнул на сей раз к сербскому значку И снова мягко зазвенело под колотушкой железная выдвижная полоса Та-ра-там-там-там-та-там Очертания крепости Калемегдан То прорезались в лучах подсветки, то тонули в ночном тумане Все гуще забиравшим дорогу Собственно, вглядываться как раз было не нужно Радко с легкостью достиг бы до любого уголка фортеции И с закрытыми глазами Шутка ли, столько лет отдать этому каменному городищу Безвылазно копаясь в стуженных ямах Обдирая кожу об углы кладки И сметая кисточками пыль с соржабых железяк Теперь докопался и досметался К чертовой матери, ваши куртины, пора и честь знать Шаги вытопывали по ступенькам вверх на холм, к дорожке, идущей параллельно реке Сави. Впереди, у самого ее слияния с Дунаем, располагалось излюбленное когда-то Раткино место, где так славно было постоять в одиночестве, особенно ночью, когда нет толп туристов, шума и толкотни. Постоять, помечтать, поразмышлять о собственном пути, легшем меж этих древних стен, о том, что каждый день раскопок больше и больше стирает и без того зыбкую для радки грань времен, и что можно вот так наяву запросто ахнуть в непостижимую стремнину ушедшего, коснуться ее, чуть что не лизнуть, переместившись за мгновение на века. По правую руку на самой вершине столба виднелся победник. Электрические лучи белым пятном вырывали из мрака растекающуюся в блике ленту меча. Вот свернуть сейчас мимо него, да и двинуться через римские эти руины к центру крепости. Прогуляться последний раз, когда еще судьба сюда притащит. Теперь финита Теперь, граждане, все. Расчет уже получен. И с завтрашнего дня добро пожаловать на новую службу. В уютный цыганский ресторанчик в Скадарли. Рядышком, между прочим, было бы о чем говорить. Вот сейчас... Пройти насквозь ворота в двух внешних стенах Парк и примехонько по улице князя Михаила до площади А там на другую сторону Свернул и готово Хозяин понимающий попался «Давай, — говорит, — пока не поздно Будем из тебя человека делать Ты, парень, грамотный, с образованием, языки знаешь Пристроим заказы разные принимать Меню обсуждать То, сё, глядь И до метр до теля дорастёшь И на жиротву тратиться не нужно Сотрудникам питания бесплатное и форма. Сегодня один вечер отработал. Вместо примерзших пальцев и завывания ветра уют, тепло, отличный ужин. И музыканты с тамбурами поют про старый фиакр. Как заново родился. А денег поднакопится и валить отсюда. Европа большая, место сыщем, пусть на победника сербы пялятся. Дорожку все больше затягивало туманом Чуть поодаль Обзор начинался только выше груди Так, глядишь, и совсем заволочет Ворота в стене прямо по курсу Виднелись уже близко Осталось пересечь площадь Вдруг из-под ног кто-то кинулся в сторону Су на тебя, кошка Черная? Не разобрать ни шиша Да и фиг с ней, какая разница К деньгам Лишь бы не споткнуться, а такую не грохнуться на булыжники А это ж... там такое на другом конце у самых ворот. Будто два желтых фонаря, кто держит у и в развалочку шагает навстречу. Пойдем глянем. Потом истории начали меняться с калейдоскопическим мельканием. Георгий только успевал прийти в себя и выбрать новую опору для резонатора. Девушка, вышигнувшая из здания Софийского союза журналистов в нагретый липовый сироп июньского вечера, И сгинувшая прямо тут же на площади Гарибальди Горящие глаза явились чуть не с самых трамвайных путей бокового проулка В который превращается здесь проспект графа Игнатьева Черная фигура на курорте в Южной Турции Пропавший студент в Испанской Таррагоне Красноярск, Калининград Франкфурт? Это то откуда, ведь не бывал ни разу Но вот он магнитик из сумки, как раз с видом центральной площади Если что-то и удивляло то исключительно однообразие. Резоны у всех угодивших в добычу разнились, но заканчивалась история неизменно. Черный силуэт с горящими углями в глазницах и чудовищное давление под ключицами. Наконец, после очередного опыта, измотанный Георгий уронил свою музыкальную рагулю на брезент и сам сложился рядышком, подобрав ноги и втянув плечи. Пора бы заканчивать, и без того на душе отвратно. Вот интересно... а понимание китайского или, скажем, турецкого языка так и останется? Похоже, нет, не сказать, не перевести, естественно, ничего уже не выходит. А жаль. Итак, промелькнувшая сейчас толпою компания, видать, исчезла из бытия окончательно. Впрочем, пёс знает. Последствий усатая колобаха не показывала. А являлся наш приятель к тем, кто по собственному зову сливал с себя в утиль, познавая простое житейское правило. «Цветы не едят», а большое сердце хирургический диагноз прелестно но от чегого же тогда живут и здравствуют миллионы и миллионы таких вот отскотинивших как их зовет мастерэстра рольгейзер местечковых что же их бабай не заберет не клеилось чего то не срасталось между прочим он парнишка китайский чуть не в проглоть скакал археолог из белграда тоже гробился за копейки а георгий как раз белый и пушистый не оставил дурацкие свои амбиции, да еще под них финансы подстелил. Но черный все одно прется. А прется он, как известно, во след сходящейся тьме. Этого-то как раз хоть ложкой ешь. Но ведь у сороки не меньше. И у Ральгейзера. Погодите, погодите. Археолог из Сербии. Журналистка, выросшая в горах среди народных разных гадалок. Сын историка или кто он там. Студент-религиовед, писавший про мистические секты. Георгий выпрямился. Наверняка ведь они не раз и без всяческих мозгов хапались за обереги, гадательные и прочие штуки, совершенно не представляя их силы. Сила отметила вас, не спросясь, так что свернуть или отступить уже не выйдет. Не об этом ли толковал Анастасий? и какое особое обстоятельство он там поминал. Кстати сказать, что же могло тогда быть у неутомимого Валерия нашего Козлова или старины Корсавина? Уж через их-то руки ахнула такая пропасть намоленного, чтоб проводка в стене оплавится. Да уши чернухи! Автографов первого, жаль, под боком нет. А вот второй... Георгий потянулся к телефону и выискал снимок со страницы корсавинского черновика. «Ну-ка, сработает ли?» Та-ра-там-там-там-там-там! «Дорогие мои Любаша и Катенька, могу только надеяться, что вы догадаетесь сюда заглянуть, но веры мало. Котенок наверняка не вспомнит, что я рассказывал про освещение статуй». Да и дождется ли вас в целости наш грозный охранник? Слишком несоизмеримо творящиеся его предназначению. Однако же пустое. Не то хочется сказать вам, и не о том вспомнить. Изможденный, ссохшийся до костей человек слюнявит химический карандаш и продолжает выводить ровные строки на сероватом рыхлом листе. При дыхании изо рта у него вырывается пар. В подвале, где он пристроился подли грубых дощатых ящиков, отчаянный холод. Впрочем, кажется, холод этот везде. В маленьком, как бойнице, прямоугольном проеме на уровне глаз видна заметенная снегом улица, искалеченная рытвенными и ямами. Ломти домов словно скушены. В слепых провалах окон чернота. Уцелевшие строения щетинятся заклеенными накрест и заколоченными стеклами. В воздухе висит оглушающая тишина, прерываемая только унылым боем метронома из жестяных раструбов на столбах. У нас сейчас небывалое затишье. Не слышно даже отдаленной пальбы или взрывов. И дивный сахарный снег. Непонятно, молот или стар этот человек, Старательно царапающий Синим грифелем по плохой бумаге. Поразительно другое. Глаза, не потухшие, Но наоборот, живые, Будто светящиеся. Настолько живые, Словно в них перетекла Вся сила обескровленного тела, Выстуженного дома, Растерзанной улицы. Глаза, внимательно следящие за трудными росчерками химического стержня. «Самые главные, любимые, одна мысль о вас дает мне надежду. Карандаш пишет и пишет, строчки, покрыв страницу, переходят на из-под листа. Должны это помнить. Ни в какие, даже самые отчаянные поры нельзя допускать, чтобы этот огонь отняли». Валерий Иннокентьевич был прав, и я тоже заклинаю вас. Пальцы дрожат все больше. Вот и вторая страница исписана почти донизу. Моя любовь всегда будет хранить тебя и котенка, потому что нет мрака, потому что нет ничего в мире важнее, потому что теперь я научился, наконец, видеть и понимать. Человек складывает листок пополам, Затем еще раз, затем еще, аккуратно сворачивает полученное в трубочку и просовывает ее в отверстие на задней стенке черной барельефной маски. Пролка плотно запирает тайник. Она тоже черная, с давленным едва заметным рисунком. Лаконичные перекрестия по краям полого центра. «Но кто же их заметит на бугристые шершавые изнанки защитника?» «Твою ж душу, распротак Явственно проговорил Георгий, выпуская из рук нежданно потяжелевшую деревяшку. «Пора завязывать, окончательно пора, а то дышать уже вовсе невозможно, как бы ни треснуло чего там, в грудине». С невероятной надсадой антиквар взгромоздился на четвереньки, подтянул к животу одну ногу потом вторую и, подвывая, разогнулся. Собираться нужно, собираться. Подошва чиркнула по рисункам в пыли, и в следующее мгновение воздух разорвали сотни звуков, шарахнувших по перепонкам и заполнивших голову, грудь, кажется, даже костные каналы. Да ведь негромкие звуки-то еле-еле гудит или гремит откуда-то с улицы снизу. Издалека Но слышно так, словно в каждой жили стетоскоп Между прочим А часы идут 31 минута второго И на мобильнике тоже Георгий заскользил по адресной книге Мазнул пальцем экран И приложил темную пластину К продолжающему пульсировать виску Суховатый? Здорово, брат, здорово Нет, не передумал, не переделал Ты мне для другого припомнился, Демьяша. Вот именно. А дай ты мне телефончик Екатерины Константиновны. Да, такая вот нужда. Диктуешь? Внемлю. «Внемлю вам Георгий Геречиоттера берет!» Аниханова смотрела строго и скорбно, словно трибунал на еретика. «С каких это пор мы отчитываемся трудами в печати? ну как издательство возьмет, да и передумает, тогда как?» Оно как книга выйдет, а издательство весь тираж возьмет и с маслом съест. А те экземпляры, что в продаже, выкупит и тоже э, того. У нас свое издательство имеется, а типография своя. «А какие ко мне тогда вопросы?» «Я за трудоподвиг в печатнях не отвечаю. Откройте свою, поговорим». «Остроумием блеснуть пытаетесь». «Чур меня, чур, с чего бы!» «Я вполне серьезен. Откройте типографию и налаживайте там соревнования, кто кого перепечатает. Просто вижу сборную по ускоренным книгородам. Красный обрез. С девизом «Наш каптал» вашего топтал. Давайте, Ангелина Семеновна, не пожалеете, самовыразитесь». И оставив Аниханову переваривать услышанное, Георгий гордо прошествовал к себе на сектор. Аж настроение поднялось, ей-богу. «Кирюша, по мою душу никто больше не наведывался». «А то мне бы от научного поиска бы...» «Нет? Тогда адье!» Мобильник остойчиво заголосил. «Ну неужто опять переться сейчас на какие-нибудь сходы и разводы или писать очередную тарабарщину?» «Впрочем, нет», — звонил трудящийся Сорока. «Герман», — сказал Сорока столь категорично, словно оглашал протокол. «Герман, сдается, ты еще в институте, а у меня тут про твою душу имеется». А вот увидишь и возрадуешься. Я чего звоню-то? Могу минут через десять заскочить, ибо рядом. Нет, вечером домой не выйдет. И в кабак не выйдет, что горестно и уныло, но, увы, мне опять к станку через час. Жди. Трубка опустела. И ладушки, сорока штука хорошая. Сорока в любом случае важнее анихановских изъявлений. А ждать будем на улице. Коридор повернул... Вот уже и верхняя площадка лестницы цокнула под ногами, когда телефон наново заурчал через шерстяную толщу пальто и заколотился о с охранником. «Ну чего тебе, вонятка?» Георгий на силу выудил горланящую трубку из-под складок пиджака, шарфа и плотного кашемирового отворота. «Подошел уже?» «Георгий Игоревич», — спросил из динамика тусклый старушечий голос. «Я не вовремя». «Вовремя, Екатерина Константиновна, вовремя. Слушаю внимательно». «Я сделала, как вы сказали». И там было письмо. Послышалось всхлипывание, потом Корсавина откашлялась. Простите, сама не ожидала. Скажите, как вы узнали? Догадался, искренне поведал трубки антиквар. Может, не поздно еще в лицедее? Нужно бы с сорокой обсудить. На Дальнем Востоке принято делать такие полости, в которые потом замуровывают цветыни Вот я и подумал, а вдруг защитник ваш не освящен, а футляр для закладки есть». «Все верно». Корсавина на другом конце на мгновение замолкла. «Все верно. Отец рассказывал о подобном. И даже слово специальное. Реликварий. Представляете? Теперь из непонятных пучин вот всплывает, а всю жизнь молчала на дне, а маска висела. Письмо словно вчера написано. Начинается... Можете вообразить как раз с него, со священия статуй? Курьезно. Екатерина Константиновна, дорогая, то, что там написано, это только для вашей матушки и вас. Но один маленький фрагмент я просил бы прочесть, если найдете возможным. Буквально пару предложений. Безусловно, Георгий Игоревич, спрашивайте смело. Там ведь упоминается Валерий Иннокентьевич Козлов. Да, похоже. Без фамилий, правда, но, видимо, видимо, да. Не прочтете ли вы мне весь отзац Корсавина умолкла, зашелестела бумага. Нашла. Вы слушаете. Единожды померкнув, свет в вашем сердце вновь не вспыхнет. Вы ежечасно должны это помнить. Ни в какие, даже самые отчаянные поры Нельзя допустить, чтобы этот огонь отняли. Валерий Иннокентьевич был прав, и я тоже заклинаю вас, сберегите его. Вы отмечены, и чернота будет от того беспощадной, а если появится в жизни... Э -э, не могу разобрать... «В общем, если появится, то стократ остерегайтесь мурака или станете сеятелями черноты. Не поддавайтесь, как не поддался и я. Сказать по правде – это самое неясное место в письме, но, видимо, папа уже... кто знает. Вам говорят что-нибудь эти слова?» «Еще как!» «А вот место, где неразборчиво, совершенно ни на что это ни того не напоминает. Может быть, я подъеду, если удобно? Или Суховатого, то есть Демьяна Матвеевича попросите переснять?» «Конечно, Георгий Игоревич, как то пожелаете. И Демьяна Матвеевича могу попросить. Он как раз будет сегодня. Очень неясное что-то... Похоже... Нет...» Или тэдс, тэнс. Мэнс? Да, будто бы. Мэнс Кажется, я только сейчас поняла, что здесь по латыни. А что это? Не припомню подобного в отцовских рассказах. Это касается коллекции. Это касается одной работы Валерия Козлова. Матушка, верно, тоже была с ней знакома. «Впрочем, неважно. Огромное спасибо. Вы не представляете, как помогли мне. Я позвоню». Георгий нажал на отбой, выдохнул и огляделся. «Неподражаемо». Разговаривал он, оказывается, раскорячившись между тремя ступенями наверху марша. Красочно, должно быть, наблюдалась мизансцена со стороны вахты. Хотя тамошним все до пуговицы, что не жратва. Задумчивый антиквар механически кивнул дежурному, выкатился на улицу и затормозил, продолжая пристально глядеть в ведомую лишь ему точку космоса. Почти сложилось вроде бы. Хотя... Ну вот, Герман, попробуй скажи, что не король я. 9 минут, ну... «Гигант ты, сорока! Истинный титан! Прими мое полное восхищение и прочее такое всякое! Слушаю тебя, родимый человек!» «Не вижу подлинной радости, Герман! Вялый ты сегодня экой, жеванный прямо! Альпичаль!» «Чудится тебе, вонятка! Я внутри смеюсь и подпрыгиваю!» «Выкладывай, зачем звал?» «Нет, ты ответь сперва, а потом поглядим! Я ведь не просто тут, я обрадовать тебя намерен! Спасти, можно сказать!» Взяла тоска, а друг сердечный сорока И несется на выручку Летит, словно Бэтмен в кевларовых труселях Раз, и нет хандры, и не было А? Да, спасай давай сорока, дозволяю Может, невесту мне очередную приглядел? Или любовницу? Нет, это нет То есть Танька на подобную тему была очень запамши У нее и нынче рецидивы случаются, но купируем «С бабами о бабах говорить вообще образовательно!» «Он, смотри, какая интересная женщина!» «И тычет при этом в такое крокодилище, что хоть святых выноси!» «Пожалуй, хотя тут могу лишь верить. И что, ни разу не совпали?» «Один раз пару лет назад на халтуре деваха с маховой тусила. Кафедра сцены речи. Отто обоим нам глянулось!» «Ехал грека через реку, у кота воркота колыбелька хороша и не дура». «Так что ж не маякнул?» «А то вокруг тебя можно подумать пустырь. Тебе ж хрен поймет, кого надо уже. Ты даже дянку того. А этой да Дианке, как до сыктывкара лесом. Только зря людей конфузить». «А ну как сошлось бы?» «С кем?» «Ну, которая у кота наркота. Сам говоришь, не дура». «Да ради бога. Позвонить?» «Нет, Ванятка, не надо. Верно понимаешь. Молодец ты, в общем, прям заяц веслоухий. Давай к делу». «Давай, сейчас найду, чего притащил». Сорока полез в наплечную сумку, зашуршал какими-то бумагами и пакетами, вручил Георгию подержать стопку обхваченных газет и распечаток и снова завозился в недрах баула. «Зачатый в семье одинокого алкоголика андроид». «Отдается на воспитание нищему бобылю, сожительствующему с крысой каннибалом». «Это где ж ты, брат Иванушка, такой прессой пополнился?» Георгий с неподдельным интересом навис над передовицей. «Это по специальной подписке приходит». «Это в метро от богадулов приходит». «Мы ж не вышь на лимузинах не горцуем, вот в меня и распространили». «С рекламой изврата «Газетку поверни». Верхнюю половинку почитай Да ради бога Золотой ключик Я тебе говорил, Герман, не колотись Видишь, пьеска, сказка Детская Да, мил человек, сказка Твоя-то, которая крышка-пышка-поскакушка Это уж тут прям по сравнению-то Кстати, как там она? Великолепно А, вот, нашел Держи-ка, дружище Георгию в ладонь лег тряпичный сверток, маленький, твердый и увесистый. Оборачивали ветошку явно наспех. «Не взыщи, Герман, что не в ларце, тыка обрелось не в салонах, но штука зыкая!» Изношенная фланель распахнула верхний загиб, и на мгновение Георгию почудилось, что асфальт под его ногами ладится скакнуть в сторону. Несколько секунд он неотрывно глядел на сорокинский подарок и лишь потом смог поднять глаза». Сорока молча выжидал. «Где ты его взял?» Спросил Георгий и обнаружил, что гортань слушаться не особо намеренно, и голос с того и гляди врежет петуха. «В любимом нашем с тобою ДК, где леший бродит, выгребали нынче мусор из углов, обживали еще две подсобки и выкатилась. Ну, скажи, хоть угодил ли?» «Слов нет, Ивась. И это не фигура речи, их правда нет». Георгий молча сгробастал Сороку в объятия, подержал охапкой и... отпустил и неспешно побрел прочь. Звать или догонять сорока из такта не решился. В принесенной трепице лежал маленький латунный человечек. Литой, тяжеленький, в шароварах и просторной куртке. Вся фигурка изогнулась в движении, но при этом была сделана так ловко, что линии плавно текли и ничего угловатого или острого наружу не дыбилось. Наверное, когда-то человечек принадлежал к чернильному прибору или каминному украшению, а впрочем, как знать. Аккуратность в деталях говорила о мастерстве и таланте, но клейма или подписи не имелось. Звали человечка Индус, то есть как его звали по-настоящему, и был ли в фигурке хоть намек на Индию, Георгий не представлял, но имя. такого же, точь-в-точь, точь, лысого и блестящего солдатика из латуни он отыскал лет сорок назад среди рухляди. И именно тогда, впервые, возникло в груди новое непередаваемое чувство. Дверь в тайну, в сияющую вечность, готова была открыться этим неожиданно найденным ключом. И позже, многие годы спустя, уже взрослый Георгий Неизменно пытался в любом обретенном предмете Высмотреть сходное Снова пережить восторг в невременье И безграничности Но удавалось все хуже Ради этих поисков он и застрял в институте Но чувство пропало Как пропал однажды и маленький латунный человек Индусом его окрестила, кажется, соседка Старше самого Георгия лет на пять Имя прижилось Индус переезжал в новостройки вместе со всей семьей Возвращался снова в центр, а потом потерялся. сейчас, Исчез. как исчезли и детские рисунки, и игрушки, и надежды, и обиды. Исчез, как исчезает что-то важное и настоящее, не решаясь переступать незримую черту и следовать во взрослую неизвестность. Поздние же попытки найти похожее уже на антикварном поприще результата не дали. Вот точно такой же человечек... Лежал теперь в правом кармане. Совершенно такой. А может, тот самый? Не может, разумеется, этого быть. Но за последние дни приключилось столько всякого, что ладно бы зарекаться. Георгий брел вперед совершенно без дела или малейшего представления, куда направляется. А сорока как мог узнать про индуса? Никак. Это было вечностью раньше, чем... Да нет. Георгий же сам ему говорил, что ищет маленькую латунную фигурку. Лысую и в шароварах. Верно. И очень просто. Иван, конечно, не знал, угадает ли. Но как только всплыло похожее, решил притащить. И ведь не ошибся. Георгий остановился на углу Невского и Малой Садовой. Это как же он сюда добрел? И не заметил. Дождик моросит, хмарь безбрежная нависла над крышами. Людей несчетно... Но от отчего-то тихо, не громыхает, будто бы и пешеходам, и машинам обули войлочные тапки, а на рты повязали что-то мягкое да пористое. Можно бы и постоять малость и передохнуть. А что, если приложить эту самую фигурку к резонатору растопырчатого нашего ксилофона? Что может выйти? В наплечной сумке слегка топорщились бока музыкальной рогатины, Рядом помещался и сопряженный молоток. После давнишних чердачных камланий весь колдовской скарб было решено держать под рукой. Добраться до нужного дома быстро не выйдет. Во-первых, придется поворотить назад и оседлать таки припаркованную у института машину. Как не вспомнил-то они его, вот что загадочно. Во-вторых, переться сейчас по пробкам через центр, хотя на автобусе выйдет еще гаже. А метро там вовсе нет, с полчаса от него пешком. Мобильник дернулся в кармане неожиданно громко и ощутимо «Жорик!» Сказала трубка искательным голосом «Жорик, ты дома?» «Нет, Яков Михайлович, меня еще трудоподвиг не доел Говори, что надобно» «Жорик, я смотрю на тебя, как на Кассандру в штанах И мне страшно, что ты сделал это на живом мне Я даже не знаю, где у тебя совесть» «Ну, здесь ответ простой, не было и не предвидится А в чем, собственно, печаль?» «Так Жорик!» «Сказали, что вовремя пришел, что это нервы и сидячая жизнь» Взяли кровь разные глупости и дали жменю порошков. Я счастлив, Терлицкий. С тебя, между прочим, это... не отвертишься. Жорик, я понесу тебя на руках, как только доктор разрешит мне делать ерунду. Но я другом, Жорик. Твой Федор Пирогов. Он Иосифович? Иосифович. Жорик, кажется, я знаю, где сейчас есть именно такой...